Глава вторая. Жизнь в 21 веке. Переедание, нехватка питательных веществ и избыток лекарств. Современный образ жизни разрушает наш кишечник и здоровье. Когда я впервые увидел Кристин, она сидела, опустив плечи, и озабоченно нахмурив брови. Она пришла ко мне, надеясь, что я смогу что-то сделать с хроническими болями в животе и диареей, с которыми она боролась в течение многих лет. Но когда я попросил ее подробнее рассказать о происходящем, она начала перечислять другие проблемы. «Я постоянно чувствую себя больной, доктор Б. У меня такие сильные мигрени и сезонные аллергии, что иногда приходится 3 или 4 раза в год принимать антибиотики от гайморита. И недавно у меня диагностировали синдром поликистозных яичников». Она сделала глубокий вдох. «И мне страшно». Она рассказала о множестве лекарств, которые ей давали разные врачи, о том, как она думала, что у нее может быть чувствительность к глютену и бобам, и как она исключила их в рамках палеодиеты. К сожалению, лучше ей не стало, поэтому она думала о том, чтобы попробовать кетодиету, потому что несколько ее друзей, придерживаясь кетодиеты, сбросили вес». Кристен нужен был действительно работающий план. Ей необходимо было вылечить кишечник, но подход «устранить симптомы, исключив продукты, которые вызывают симптомы», оказался для нее бесполезным. После того, как множество экспертов демонизировало свои дежурные яды – глютен, зерновые, фитаты, лектины, углеводы – Кристен стала не хватать простого наслаждения едой. Она хотела есть свою любимую пищу, Есть ее в изобилии и без ограничений, а не убегать на время от пищевых монстров. Хорошая новость для Кристен и для всех, кто слушает это, заключается в том, что я точно знаю, что вам нужно делать для исцеления кишечника. В моей клинике гастроэнтерологии пациенты вроде Кристен встречаются невероятно часто. Людей с такими же историями, как у нее, я вижу ежедневно. Пациенты со сложными медицинскими проблемами, даже очень молодые, приходят в мою клинику с трудностями в пищеварении, такими как синдром раздраженного кишечника, СРК, кислотный рефлюкс, хроническая диарея, боль в животе, газы и вздутие или запор. Проблем зачастую несколько. И шокирует то, что у многих из них также есть иммунно-опосредованное расстройство, например, диабет первого типа, целиакия, рассеянный склероз, болезнь крона, язвенный колит или ревматоидный артрит. А также они часто борются с депрессией и тревогой, гормональным дисбалансом и набором веса. Такое происходит не только в моей клинике, а по всей стране, и статистика это подтверждает. Америка, как страна, сейчас толще, более больна и сильнее накачана лекарствами, чем когда-либо прежде. Более 72% американцев имеют избыточный вес. Это, по сути, трое из четверых. И 40% из них носят 30 или более фунтов 13 дополнительного багажа на талии и бедрах. Впервые за более чем 100 лет средняя продолжительность жизни в США снижается третий год подряд. Последний раз это происходило с 1915 по 1918 год, когда участие в Первой мировой войне и буквально самая страшная пандемия гриппа в современной истории в совокупности унесли жизни почти миллиона американцев. Когда я проверял последний раз, мы не набирали армию для глобальной битвы, и по нам не прошлась разрушительная эпидемия. Так чем мы можем оправдаться? Примечание. Книга написана до пандемии коронавируса. Несмотря на успехи медицины и то, что США тратит на здравоохранение больше денег, чем любая другая страна в мире, продолжительность жизни здесь сокращается. И сейчас 60% американцев в возрасте 20 лет и старше принимают рецептурные лекарства. На самом деле, за последние 12 лет число тех, кто принимает 5 или более лекарств, удвоилось. Да, современная медицина дала нам несколько замечательных вариантов лечения. Поверьте, если я заболею, я хочу, чтобы обо мне заботился один из моих уважаемых коллег. Но мы не можем оставить без внимания недостатки нашей любви к быстродействующим лекарствам и чрезмерной зависимости от них. Учтите, что только в 2014 году почти 1,3 миллиона американцев обратились в отделение неотложной помощи по поводу побочных эффектов лекарственных препаратов и около 124 тысяч человек от них умерли. Для меня, и я предполагаю, что для вас тоже, поскольку вы выбрали эту книгу, это не просто цифры. За цифрами стоят реальные люди, такие как Кристен, которым нужно нечто большее, нежели очередной диагноз, дополнительная страница в истории болезни или еще одна причудливая диета без научного обоснования. Если вы страдаете от проблем пищеварения, аутоиммунных или душевных психических заболеваний, болезни сердца, гормонального дисбаланса, набора веса, диабета или любого другого сопутствующего заболевания, включая побочные эффекты от приема нескольких лекарств, я слышу вас и вижу вас. В моей клинике день за днем напротив меня садится множество людей, часто со слезами на глазах, которые тоже борются и которым сейчас нужна реальная помощь. Моё сердце горит желанием найти лечение от их недугов. Чтобы обратить вспять ваши болезни и предотвратить появление новых, нам нужно добраться до первопричины. Тенденция к увеличению продолжительности нашей жизни – это не несчастье и непростое совпадение. Знаете ли вы, что по крайней мере семь из десяти главных причин смерти – вещей, которые снижают нашу ожидаемую продолжительность существования на этой планете – вызваны образом жизни. Это болезни сердца, рак, хроническая и обструктивная болезнь легких, хоббл, инсульт, болезнь Альцгеймера, диабет и заболевания почек. Образ жизни порождает проблемы, но все же мы полностью и необъяснимо игнорируем его как терапевтический вариант, выбирая в качестве основного способа лечения медицинские препараты. Игнорируя причину, мы никогда не доберемся до корня проблемы. К сожалению, фармацевтическая промышленность захватила нашу систему здравоохранения. Исследования проводит большая фарма, контролируя полученные данные. И в результате у нас трое из пяти взрослых американцев принимают рецептурные препараты, 269 миллионов рецептов на антибиотики в год, 115 миллионов рецептов на ингибиторы протонной помпы и 30 миллиардов доз нестероидных противовоспалительных препаратов НПВП, таких как ибупрофен и напроксен. Между тем, ожирение и все проблемы со здоровьем, которые проистекают из него, похоже, становятся новой нормой. На очень многих уровнях наше здоровье, наша еда, даже то, как часто мы какаем, мы нормализуем ненормальное. Лекарство лечит симптомы, оно подпирает то, что сломано, но не предотвращает болезнь и, конечно же, не лечит первопричины. Нам пора перестать ждать, когда упадет бомба, когда наше здоровье ухудшится и нам понадобится уход за больными. А вместо этого принять истинную медицинскую помощь, предотвращая проблемы с помощью целебного образа жизни». Поэтому, когда такие пациенты, как Кристен, приходят ко мне с длинным списком симптомов, спрашивая «Доктор, почему это происходит со мной?» Я вижу не только проблемы с пищеварением, из-за которых они пришли ко мне. Я вижу паутину взаимосвязанных симптомов. Например, что проблемы пищеварения переплетаются между несколькими системами в организме – репродуктивной, эндокринной, неврологической, иммунной системой, даже настроением. И я знаю, что ответ заключается не в том, чтобы исключить глютен или бобовые, или просто добавить дополнительное лекарства от СРК. Все это лишь маскировка симптомов. Ответ находится в основе всего этого. Все сходится в кишечнике. Модернизация и истоки современных эпидемий. В конце 19 века средняя продолжительность жизни составляла всего 47 лет. И главными причинами смерти были инфекции. свирепствовали такие инфекционные заболевания, как оспа, холера, дифтерия, пневмония, брюшной тиф, туберкулез, сыпной тиф и сифилис. Сердечные заболевания и рак присутствовали, но составляли небольшую проблему по сравнению с инфекциями. Вероятно, это связано именно со средней продолжительностью жизни в 47 лет. Люди попросту не доживали до рака. В частности, рак молочной железы диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, рак легких в среднем в 65 лет, рак прямой кишки в 66 лет, поджелудочной железы в 65 лет у мужчин и 70 лет у женщин. Пик заболеваемости раком печени приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет. Благодаря тому, что Луи Пастер открыл то, что мы теперь называем современной теорией микробов, мы наконец поняли, что за основными причинами смерти стоит микроб. В ответ бактерии стали врагами общества номер 1, 2 и 3. И что с этим делать? Ну, мы сделали то, что люди делали на каждом этапе человеческой истории. Мы начали внедрять инновации, чтобы найти решение проблемы, стоящей перед нами. Вступив в 20 век, мы начали добавлять хлор в питьевую воду, разработали вакцины, улучшили санитарию, начали консервировать продукты в металлических банках и разработали первые консерванты. К счастью, это сработало. Полиомиелит оказался на грани исчезновения, и многие другие инфекционные заболевания, включая ОСПУ, были на спаде. Затем, в 1928 году, Сэр Александр Флеминг открыл пенициллин, который поступил в свободную продажу в 1945 году. В последующие годы ожидаемая продолжительность жизни стремительно увеличилась, и в 1969 году генеральный хирург США Уильям Стюарт уверенно заявил Конгрессу, что пришло время закрыть книгу инфекционных заболеваний. «Все хорошее ведет к злоупотреблениям. Мы удвоили этот подход». В 1928 году женщинам рекомендовалось дезинфицироваться душем с лизолом. Да, тем самым лизолом, которым в наши дни моют унитазы и полы. После Второй мировой войны мы разработали синтетические гербициды, фунгициды и инсектициды. Мы добавили в воду фтор. Мы обнаружили, что антибиотики и синтетические гормоны ускоряют рост скота, поэтому мы начали пичкать скот и тем и другим. Мы создали антибактериальное мыло, связывающее вещества и промышленные чистящие средства. Бактерии были нашими врагами, и мы, по сути, не оставляли им шанса. Несомненно, эту войну человечество выигрывало. А потом в массовом порядке появились болезни сердца и рак. Тем временем технология развивалась на всех фронтах, к лучшему или к худшему. Количество пищевых добавок резко возросло до более чем 10 тысяч. Подавляющее большинство из них никогда не тестировалось на людях, потому что их одобрили благодаря лазейке под названием GRAS, Generally Recognized as Safe, признанное в целом безопасными. Запомните эту аббревиатуру GRAS, потому что скоро я к ней вернусь. Кроме того, вверх рванулась фармацевтическая промышленность, и FDA одобрила более полутора тысяч лекарственных препаратов. Это объясняет, почему в медицинской школе не учили питанию. Все свое время мы тратили на изучение этих лекарств, правил их использования и их побочные эффекты. Были изобретены пластмассы, содержащие бисфенол-А, BPA, который, как известно, обладает эстрогеноподобным действием. Эти пластмассы начали широко использоваться во всем – от хранения продуктов до зубной нити и от одежды до детских игрушек. Мы разработали самолеты, поезда, автомобили и мотороллеры, из-за которых стали меньше двигаться. Достижения в области телевидения, компьютеров, смартфонов и видеоигр позволили легко отказаться от физических упражнений и захватить наш мозг и наши ежедневные циклы «Сна бодрствования». Зачем читать книгу, если фильм можно посмотреть всего за 90 минут? Зачем строить крепость и придумывать игру, если видеоигра уже сделала за вас всю творческую работу? Зачем ложиться спать с закатом солнца, если можно читать twitter всю ночь напролет? В 1994 году в наших магазинах впервые появились генетически модифицированные организмы – ГМО – Сегодня более 80% всех генетически модифицированных культур, выращиваемых во всем мире, сконструированы так, чтобы быть устойчивыми к гербицидам. Это означает, что ГМО растение выживает, если его опрыскали гербицидами, в то время как окружающие растения и потенциально другие формы жизни погибают. Например, компания монсанто ведущий разработчик ГМО, создала ряд культур, с генетической особенностью, которая делает их невосприимчивыми к гербициду-глифосату, в частности, соевые бобы и кукурузу. Животноводство в США требует огромного количества соевых бобов и кукурузы. Генно-инженерное земледелие пользуется этим, поскольку урожайность кукурузы хлопка и сои, как говорят, выросла на 20-30% благодаря использованию этих технологий. Между тем, Применение токсичных гербицидов, например, глифосата в препарате раундап с тех пор, как ГМО впервые появились, увеличилось в 15 раз. Для бизнеса, который ставит себе целью увеличение прибыли, это хорошо. В марте 2015 года Всемирная организация здравоохранения определила, что гербицид-глифосат, вероятно, канцерогенен для человека. Более поздние исследования – показала что у тех, кто контактировал с высокими дозами глифосата, на 41% увеличились случаи неходжкинской лимфомы. В ходе проспективного когортного исследования, в котором приняли участие более 68 тысяч французских добровольцев, Выяснилось, что у тех, кто питался преимущественно органическими продуктами, вероятность развития неходшкинской лимфомы и рака молочной железы в постменопаузе была ниже, чем у тех, кто ел органические продукты редко или не ел их вовсе. Почему я покупаю органические продукты при любой возможности? Если пища сертифицирована как органическая, то она по определению не модифицирована генетически и не обрабатывалась глифосатом. Однако я считаю, что это не единственная причина для выбора органических продуктов. Я рассматриваю ее как инвестицию в свое здоровье, в здоровье моей семьи и здоровье нашей планеты. Химические вещества, применяемые в современном сельском хозяйстве, действуют не только на нас, они влияют на здоровье нашей почвы. Если почва нездорова, то невозможно получить полезную пищу. Здоровье человека начинается с земли. Мы должны защитить эту великую ценность. Решая, какому производителю отдать свои деньги, вы отдаете ему и свой голос. Вы расширяете возможности целой отрасли. Я, например, решил расширить возможности наших органических фермеров и регенеративного сельского хозяйства. Они такие же целители, как и наши врачи. Только с их помощью мы можем обогатить почву, увеличить биоразнообразие и исцелить экосистемы большие – наша планета, и малые – ваш кишечник. Давайте сплотимся вокруг них и поддержим их так, как они того заслуживают. Давайте сделаем шаг назад и рассмотрим современную жизнь в более широком контексте человеческой эволюции. Микробы были частью нашей истории, начиная с самого первого человека. Каждая человеческая жизнь была историей о наших дружеских взаимоотношениях с микробами. Мы вместе поднимались и падали. Мы вместе эволюционировали. Большую часть из трех миллионов лет мы жили в голодном, жестоком мире. Мы были беззащитны перед стихией. Существование сводилось к выживанию, и большинство людей в юном возрасте умирали от инфекций, голода или от травм. Мы должны были прожить столько, чтобы произвести потомство и продолжить род. В противном случае мы бы вымерли. Таким образом, наши микробы помогли нам создать иммунную систему, способную бороться с инфекцией, развить факторы свертывания крови, останавливающие кровотечение, и разработать эффективные способы получения и хранения энергии из пищи. Вероятно, имеется в виду, что факторы свертывания крови 7, 9 и 10 могут действовать против грамм бактерий, то есть речь идет не о наших микробах, а в целом о тех, с которыми мы сталкиваемся. Например, инсулинорезистентность, которая наблюдается при сахарном диабете второго типа, на самом деле является защитным механизмом, поддерживающим поставку топлива для мозга во время голода. Кус к соли, сахару и жиру появился у нас как один из способов сохранения вида, потому что во время голода они помогают выжить. Мы были запрограммированы хотеть их. А теперь представьте себе американского студента, который целыми днями валяется на диване, играет в видеоигры, пьет газировку и заказывает пиццу. Человеческий опыт радикально изменился всего лишь за последние сто лет. Мы переехали в закрытое помещение, стали вести малоподвижный образ жизни, одержимы электроникой, поливаем все и себя, в том числе, химикатами. А еще у нас есть неограниченные источники пищи, эксплуатирующие наше пристрастие к соли, сахару и жирам. И воспаление, свертывание крови и сохранение энергии, необходимые для поддержания жизни нашего вида, стали именно теми факторами, которые провоцируют рак, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет. То, что когда-то помогло сохранить наш вид, стало нашим роковым недостатком. Это называется антагонистической плейотропией, то есть признак, полезный в определенных обстоятельствах, при других обстоятельствах становится вредным. И прямо сейчас, пока мы беседуем, наши микробы эволюционируют, чтобы адаптироваться к новой среде. Учитывая их центральную роль в человеческом здоровье, мы можем либо пассивно позволить им выйти из-под контроля из-за нашего разрушительного образа жизни, либо принять их как секретный соус для долголетия и здорового старения. С помощью этой книги я хочу помочь вам избавиться от пагубных последствий жизни в 21 веке и создать микробиом, способствующий здоровью и долголетию. Чтобы это сделать, придется обращать внимание на все, что разрушает микробиоту кишечника. Давайте подробнее рассмотрим, как то, что мы кладем в рот и глотаем, лекарство и пища, влияет на здоровье кишечника. Современное здравоохранение, лекарство и ваша микробиота. То, что антибиотики уничтожают кишечную микробиоту, совершенно неудивительно. Прием ципрофлоксацина в течение пяти дней истребляет треть кишечных бактерий, и ваша кишечная микробиота никогда не будет прежней. Большинство видов восстанавливается за 4 недели, но некоторые так и не возвращаются спустя полгода. В случае клоритромицина и метронидозола последствия можно обнаружить годы спустя. Три антибиотика широкого спектра могут навсегда уничтожить 9 видов полезных бактерий всего за 4 дня. Результатом приема всех этих антибиотиков становится новая норма микробиома, в которой больше устойчивых к антибиотикам микробов, оставляющих нас уязвимыми к инфекциям, аллергиям, остеопорозу и ожирению. Я надеюсь, вы помните, как трудно нам было с СИДИФ, пока мы не начали использовать пересадку микробиоты – Довольно тревожно осознавать, что в США каждый год выписывается 269 миллионов рецептов на антибиотики. И последние исследования показали, что 23% этих рецептов совершенно неправильны, а еще 36% спорны. В Российской Федерации, вероятно, статистика еще хуже, так как многие антибактериальные препараты можно получить не только без рецепта, но и без консультации врача. Бесконтрольный прием антибиотиков – настоящая проблема российского здравоохранения. Плюс слабо распространены принципы рациональной антибиотикотерапии среди самих врачей. Антибиотики – не единственные лекарства, создающие проблемы. В одном исследовании было описано, что 24% проверяемых лекарств изменяли состав кишечных бактерий. Например, ингибиторы протонной помпы увеличивают риск избытка бактерий тонкой кишки и СИДИФ. Нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП, например, ибупрофен и напроксен, изменяют состав микробиоты, разрушают внутреннюю оболочку кишечника, создавая язвы, и способствуют развитию воспалительной болезни кишечника и микроскопического колита. Эти эффекты возникают при длительном, дольше 7-14 дней, постоянном курсовом приеме НПВС без сопутствующей гастропротективной терапии. Оральные контрацептивы связывают с развитием болезни крона и язвенным колитом. И это всего лишь вершина айсберга. У меня вызывают беспокойство еще многие лекарственные препараты, но по ним пока нет данных. Стандартная американская диета убивает. Буквально. Конечно, лекарств много, но не будем упускать из вида самое важное изменение за последние 100 лет – наше питание. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, 32% калорий мы получаем из животной пищи, 57% – из обработанной растительной пищи и только 11% – из цельного зерна, бобов, фруктов, овощей и орехов. Средний американец съедает в год 23 фунта пиццы – 10 кг, 24 фунта искусственных подсластителей – 11 кг, 29 фунтов картофеля фри – 13 кг и 31 фунт сыра – 14 кг. Соединенные Штаты стоят на первом месте в мире по потреблению мяса – около 220 фунтов – 100 кг на человека в год – Мы съедаем за раз в 32 раза больше мяса, чем жители Индии, которые садятся за стол, чтобы поесть. Тем не менее, есть странные диеты, которые пытаются убедить вас удвоить эту тенденцию. Они утверждают, что этого недостаточно, что нам нужно больше. Стандартная американская диета, Standard American Diet, said, резко контрастирует с питанием людей, находящихся в голубых зонах, описанных Дэном Бютнером. Голубые зоны – это регионы, в которых люди живут гораздо дольше, чем все мы. Существует пять голубых зон. Окинава, Япония, Сардиния, Италия, Никоя, Коста-Рика, Икария, Греция и, барабанная дробь, Лома-Линда, Калифорния. Подожди, что? Кали? Да, прямо здесь, в этой стране, живет группа людей, которые пользуются теми же медицинскими услугами и теми же системами питания – и они живут на 10 лет дольше, чем большинство американцев в среднем. К тому же у них в 10 раз больше шансов дожить до 100. Кто эти таинственные люди? Это адвентисты седьмого дня, и их богословие утверждает, что они воскреснут в своих собственных телах, из-за чего они следят за здоровьем и заботятся о себе. Их пример показывает, что быть здоровым американцем вполне возможно. Итак, Эти пять географических регионов разбросаны по всему миру. В культурном отношении они совершенно разные, но у них есть точки пересечения в питании. Во всех пяти регионах рацион состоит из растений, по меньшей мере на 90%. Особое внимание уделяется сезонным фруктам и овощам, бобовым, цельным злакам и орехам. Они не употребляют коровье молоко и едят очень мало мяса, которое служит им праздничной пищей небольшой добавкой к основной пище или способом добавить еде вкуса. И напротив, стандартная американская диета в значительной степени полагается на переработанные продукты, мясо и молочные продукты, которые в с закусками и десертами трижды в день валятся на голову нашим бедным кишечным микробам. Что эта диета делает с нами? Давайте разберем науку, стоящую за элементами. Сахара и сильно рафинированные углеводы. Средний американец съедает в год 152 фунта сахара – 69 кг. И 120 фунтов – 55 кг зерновых, большинство из которых сильно очищены, лишены клетчатки, из-за чего они быстро всасываются в тонком кишечнике, а медленно перевариваются. Подумайте о белом хлебе, рисе, макаронах и сладких злаковых хлопьях. Это нездоровые углеводы. Употребление этих продуктов приводит к резкому снижению микробного разнообразия кишечника и росту воспалительных бактерий, которые любят простые углеводы. А потом мы удивляемся, откуда у нас такая тяга к сахару. Соль. В обработанных продуктах содержится очень много соли. Средний американец потребляет около полутора килограммов соли в год. Полтора килограмма! Нам нужно всего несколько граммов. Все остальное приводит к плохим последствиям, в том числе отражаясь на микробиоме кишечника, где соль стимулирует развитие аутоиммунных реакций, индуцируя хелперные Т-клетки, которые могут способствовать развитию гипертонии. Химические консерванты, добавки и красители Стоит ли удивляться, что 10 тысяч пищевых добавок в нашем рационе питания могут разрушать нашу микробиоту? Уже известно, что многочисленные пищевые добавки вредят микробиоте кишечника. А ведь более 99% из них не были изучены. Например, два широко распространённых эмульгатора – карбоксиметилцеллюлоза и полисарбат-80 – уменьшают микробное разнообразие, вызывают воспаление и способствуют ожирению и колиту у мышей. Наночастицы диоксида титана – ТИО, которые содержатся в более чем 900 пищевых продуктах, усиливают воспаление кишечника. Эти добавки проникли в наш рацион через лазейку, признанных в общем безопасными. Они просочились в наше питание. Да, правильно будет назвать это именно так, потому что это единственный способ адекватно описать то, как небрежно регулирующие органы относятся к включению химических веществ в продукты питания. Некоторые утверждают, что при потреблении в небольших дозах Эти химические вещества безопасны, ссылаясь на исследования на животных моделях. Я категорически не согласен. Для GRAS это значит предполагать безопасность до тех пор, пока не будет доказано обратное. Это огромное допущение, учитывая, что животные модели часто не переводятся на людей. У нас нет исследований на людях для большинства из этих 10 тысяч добавок. И у нас определенно нет долгосрочных исследований. Те, кто утверждает, что эти добавки действительно безопасны для человека в долгосрочной перспективе, говорят это, не проводя исследований на людях, и не могут быть точно уверены в этом. Мы можем 10 тысяч раз ошибаться, полагая GRAS безопасными, а для того, чтобы они причинили вред, достаточно одной ошибки. Вместо того, чтобы позволить чему-то просочиться в запасы продовольствия и надеяться на лучшее, Я считаю, что лучше всего быть скептиком, пока на самом деле не доказано обратное. Искусственные подсластители «Эти искусственные подсластители просто потрясающие! Настоящий вкус! Никаких калорий!» Доктор Б. 2013 год «Даже не предлагайте мне это дерьмо!» Доктор Б. «Сегодня!» Как насчет искусственных подсластителей в избытке, присутствующих в диетических газированных напитках и во множестве других продуктов? Когда они появились на рынке, мы подумали – ноль калорий, они должны быть лучше, чем сахар, верно? Это интуитивно понятно. Оказывается, они на самом деле хуже, потому что вызывают в микробиоме изменения, которые способствуют воспалению, резистентности к инсулину и повреждению печени. На самом деле, если вы будете употреблять искусственные подсластители, ваша толерантность к сахару снизится. А еще есть совершенно ужасные вещи. Помните, в первой главе мы упоминали, что в последние 20 лет произошел взрывной рост случаев Clostridiodes difficile. В начале 2000-х годов инфекция C. diff была довольно редкой и наблюдалась только у пациентов, получавших антибиотики. «Всего лишь 10 лет спустя мы наблюдаем 500 тысяч инфекций в год и 30 тысяч смертей, включая детей из колледжей, никогда не лежавших в больнице или не принимавших недавно антибиотики. Наши антибиотики перестали работать, поэтому мы отчаянно тянемся к человеческим фекалиям, которые используем в качестве лекарства для спасения своих задниц. Буквально. Должно же быть какое-то объяснение, верно? Оказывается, Пищевая добавка, о которой вы, вероятно, никогда не слышали и которая носит название тригалоза, появилась в составе пищевых продуктов в США, в Европе и в Канаде в 2000, 2001 и 2005 годах соответственно. Тригалоза – это подсластитель, который пищевая промышленность любит за его свойства улучшать консистенцию и текстуру продуктов. Его используют для производства макаронных изделий, мороженого, даже говядины. Он килограммами продается на Amazon. Его можно купить и добавлять в кофе. Но публикация 2018 года в журнале Nature показала, что первое: на животной модели триголоза способствует росту опасных вирулентных штаммов инфекции сидвив, и второе: Сроки внедрения тригалоза в пищевые продукты совпадают с возникновением всемирной эпидемии СИДИФ именно с этими штаммами. На выявление этой проблемы потребовалось 18 лет. И тригалоза убрали с рынка из-за соображений безопасности? К сожалению, нет. Все, что вы показали, это ассоциация, она не доказывает вред для людей. Видите, как это работает? Будет очень трудно отказаться от 10 тысяч пищевых добавок, которые мы создали. Переверните страницу переработанных пищевых продуктов. Главная проблема переработанных продуктов заключается в следующем. Вы берете что-то здоровое в его естественном состоянии и модифицируете его. Постепенно меняясь, продукт становится все менее питательным. В какой-то момент пища, которая изначально была здоровой, становится ядом. Если вернуться на сто лет назад, то этих продуктов просто не было в нашем рационе. Задумайтесь. Огромное количество химических, созданных человеком веществ, которые мы вводим в наш организм, и нереалистичное ожидание того, что микробиота сможет обработать и устранить их без какого-либо ущерба. Удивительно, что мы не падаем замертво от этого вещества, И это прекрасно говорит об адаптивности нашего микробиома, даже если из-за этих веществ возможно массовое вымирание бактерий. Неудивительно, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов на каждые 10% связано с более чем 10% повышением риска развития рака и 14% риском ранней смерти. Так что же происходит, если вы достигаете американского уровня потребления 50 или 60%? Я думаю, что в долгосрочной перспективе не все пищевые добавки однозначно вредны, но мы этого не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем. Есть только один надежный способ защитить себя от потенциальных ядов в нашем рационе – избавиться от них. Нездоровые жиры Не все жиры вредны для здоровья, но большинство жиров в американском рационе, к сожалению, относятся к нездоровым видам. Исследования на животных моделях показали, что диета с высоким содержанием жиров смещает баланс микробиоты в сторону нездорового, ухудшает барьерную функцию кишечника и приводит к высвобождению бактериального эндотоксина. Как вы помните из главы 1, это модель дисбактериоза, И бактериальный эндотоксин был связан с аутоиммунными болезнями, ожирением, ишемической болезнью сердца, застойной сердечной недостаточностью, диабетом второго типа, болезнью Альцгеймера, алкогольным гепатитом, неалкогольным ожирением печени, остеоартрозом и даже снижением тестостерона у мужчин. Можно ли применить эти находки к людям? Да. В недавнем исследовании, проведенном на людях, Количество пищевых волокон оставалось неизменным, а процент жира в рационе менялся, он составлял 20, 30 или 40% калорийности. Через 6 месяцев выяснилось, что при более высоком содержании жира микробиом смещается к заметно более воспалительному профилю, что подтверждалось более сильным системным воспалением. Больше жира – больше проблем. Итак, какие жиры хороши, а какие плохи? Описанное исследование проводилось с растительным маслом, которое часто бывает частично гидрогенизированным и с высоким содержанием трансжиров. Другими источниками трансжиров являются хлебобулочные изделия, чипсы, жареная пища, печенье в банке, немолочные сливки и маргарин. Существует общее мнение, что трансжиры вредны для здоровья. Проверьте этикетку на наличие трансжиров и не покупайте их. С другой стороны, большинство согласно, что мононенасыщенные жиры и омега-3-полиненасыщенные жиры, содержащиеся преимущественно в растительной пище, полезны для здоровья. Мы видим, что исследования микробиома это подтверждают, показывая, что олеиновая кислота, мононенасыщенный жир, содержащийся в оливковом масле, и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты способствуют росту полезных микробов устраняют дисбиоз и снижают высвобождение бактериального эндотоксина. Они даже увеличивают микробное разнообразие. Эти жиры фактически защищают микробиом. Кроме того, есть насыщенные жиры, которые содержатся преимущественно в животной пище, а также в тропических маслах, таких как кокосовое и пальмовое. Кардиологи кричат и кричат, что они вызывают ожирение, болезни сердца и диабет. Низкоуглеводные диеты не согласны, и журнал Time пишет «масло вернулось». Но что на это говорит микробиом? Результаты, связанные с микробиомом, однозначны. Насыщенные жиры стимулируют рост воспалительных микробов, таких как билофила водзворфия, повышают проницаемость кишечника и приводят к высвобождению бактериального эндотоксина. Перевод. Насыщенные жиры вызывают дисбиоз. Они даже нарушают наш нормальный биологический ритм, что способствует ожирению. Если вы заботитесь о здоровье своего микробиома, то масло не вернулось. И мы, вероятно, должны переосмыслить моду на добавление топленого и кокосового масла в кофе. Животный белок. А как же белок? Пациенты всегда задают этот вопрос, когда я обсуждаю с ними растительную диету. Я все Я все понял. Нас учили, что белок – это основа и конечная цель питания. Наша одержимость белком способствует потреблению самого большого количества мяса в мире. Но что интересно, так это то, что источники этого белка имеют огромное значение для здоровья кишечника. Источник белка, будь то растение или животное, может воздействовать на микробиом по-разному. Например, растительный белок увеличивает рост противовоспалительных видов бактерий, таких как бифидобактериум и лактобацилус, подавляя при этом деструктивные, такие как Bacteroids fragilis и Clostridium perfringens. Результатом становится снижение проницаемости кишечника. И напротив, диеты с высоким содержанием животного белка неизменно ассоциируются с повышенным ростом воспалительных микробов, таких как Bielophila watsworthia, Elyse types и Bacteroides. Эти бактерии производят токсины – амины, сульфиды и вторичные соли желчи. Амины вызывают пищевую чувствительность на начальном этапе, а затем, если вы зажариваете мясо до углей, амины превращаются в канцерогенные гетероциклические амины. Сероводород связывают с язвенным колитом. Небольшое количество сероводорода в норме может находиться в ЖКТ и выделяться с газами. Торичные соли желчи ассоциированы с раком толстой кишки, пищевода, желудка, тонкой кишки, печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей. Неудивительно, что такое потребление животного белка приводит к повышенной проницаемости кишечника и воспалению. И еще есть связь между животным белком и темао, которая изменила наше понимание главного убийца в Америке сердечно-сосудистых заболеваний. При потреблении L-карнитина в изобилии, содержащегося в красном мясе, в некоторых энергетических напитках и пищевых добавках, или определенных холинов, содержащихся в красном мясе, печени, яичном желтке и молочных продуктах, кишечные бактерии производят N-оксид триметиламина, или Тмао. Повышенный уровень ТМАО означает повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, болезни Альцгеймера, диабета второго типа, хронических заболеваний почек, заболеваний периферических артерий, застойной сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. Нездоровая пища кормит нездоровые микробы, которые производят нездоровые соединения. Это – порочный круг, который можно разорвать, только заменив вредную пищу здоровой. Хорошая новость заключается в том, что растительная диета способствует развитию кишечной микробиоты, которая просто не знает, как производить ТМАО. Исследования показывают, что примерно через 4 недели после отказа от красного мяса уровень ТМАО у людей резко падает. Это объясняет, почему в исследовании Lifestyle Heart Trial Доктор Дин Орниш показал, что благодаря вегетарианской диете с низким содержанием жиров, отказу от курения, управлению стрессом и умеренным физическим нагрузкам у пациентов фактически обратилась вспять ишемическая болезнь сердца. Контрольной группе в это время становилось все хуже и хуже. Интересно, что повышенный уровень животного белка может привести к потере веса в краткосрочной перспективе, но вызывает сдвиг в микробиоме, что плохо сказывается на здоровье кишечника в долгосрочной перспективе. Я полагаю, что сейчас самое подходящее время немного поболтать о странных диетах, которые предлагают потерю веса в обмен на обильное потребление мяса. Странные диеты. Позвольте уточнить. Я не смотрю свысока на людей, которые сидят на странных диетах, На самом деле я аплодирую им за то, что они нашли в себе мужество изменить рацион в попытке стать здоровее. Но вопрос на миллион долларов звучит так. Подходят ли эти диеты для наших микробов? Давайте начнем с диеты, нашего самого популярного подхода, который сегодня рекомендуют чаще всего. Его идея состоит в том, что мы должны питаться так, как питались наши предки, потому что современное сельское хозяйство противоречит биологии наших праотцов. Это означает, что в меню включены мясо, яйца, овощи, фрукты, орехи и коренья. А молочные продукты – сахар, зерновые, бобовые, рафинированные масла, соль, алкоголь и кофе – исключены. Что-то из этого мне нравится, что-то нет». Но кого волнует, что я думаю? Давайте посмотрим на науку. В недавнем исследовании длительное исследование палеолитической диете показало связь с резким ростом уровня темао, сокращением количества бактерий Росбария, защищает от воспалительных заболеваний кишечника, сокращением бифидобактерий, защищают от синдрома раздраженного кишечника и ожирения, и ростом числа хангателла производит темао. Другими словами, палеодиета сдвинула микробиом от здоровья к болезни. Несмотря на то, что все группы, участвовавшие в исследовании, ели одинаковое количество мяса, количество вырабатываемого темао в разных группах сильно различалось, причем самый высокий уровень был у тех, кто наиболее строго следовал палеодиете. Главным фактором, ответственным за повышение уровня хангателла и темао, было исключение цельных зерновых что доказывает, что за категорическим исключением продукта могут следовать непреднамеренные, потенциально опасные последствия. Кто-нибудь хочет предположить, что делает с микробиомом еще более ограничивающая кето-хищная диета? В новаторском исследовании доктора Лоуренса Дэвида и Питера Терренбоу группа людей циклично придерживалась полностью растительной диеты – богатой зерновыми, бобовыми, фруктами и овощами, и диетой из животных продуктов, состоявшей из мяса, яиц и сыров. Эту животную диету можно также назвать кетодиетой из-за чрезвычайно низкого содержания углеводов и очень высокого содержания жиров. Также ее можно было назвать диетой плотоядных 100 – 100% продуктов животного происхождения, никаких растений. Так что же случилось? Менее чем за сутки в микробиоме участников исследования произошли кардинальные изменения. Много времени не потребовалось. Животная диета способствовала пугающему росту числа воспалительных бактерий, таких как Белофила ватсворфия, Элайстайп и бактероидес. При высоком уровне насыщенных жиров и животного белка это было ожидаемо. Помните, что эти бактерии производят токсины – такие как амины, сульфиды и вторичные соли желчи. Одновременно с этим наблюдалось голодание и сокращение численности целебных микробов, таких как Rosbaria, Eubacterium rictale и Fecalibacterium prosnicii. Это такой же, как при палеодиете сдвиг от здоровья к болезни. Возможно, наиболее тревожной частью стало быстрое появление белофила Водзворфия – которая, как известно, производит сероводород, способствующий воспалительным заболеваниям кишечника. Настораживает тот факт, что при такой диете менее чем за 5 дней закладывается фундамент для развития болезни крона или язвенного колита. Но эти низкоуглеводные, жирные диеты помогают людям похудеть, верно? Люди, вы должны понять, что можно похудеть, выглядеть великолепно снаружи и полностью сгнить изнутри. Это краткосрочная выгода и долгосрочная боль. Знаете ли вы, сколько в среднем живут профессиональные бодибилдеры? Всего лишь 47 лет. Потеря веса не всегда означает улучшение здоровья.